Я нахмурился. Что-то в его голосе меня насторожило. А если он собирается ограбить дом мистера Кроули, пока тот будет рыбачить? Может последовать за ним на озеро и убить его там? — Вы заняты? — поинтересовался мистер Кроули. — Когда ты один на озере, это тоска зеленая, так что я не откажусь от компании. У меня есть лишняя удочка. — Кроули, ты идиот! брать с собой этого типа куда бы то ни было настоящая глупость может у кроули болезнь альцгеймера это так любезно с вашей стороны сказал бродяга но мне не хотелось бы показаться навязчивым и о чем только думал мистер кроули я уже хотел подбежать к нему и предупредить но передумал может быть у меня просто разыгралось воображение но с другой стороны мистер кроули «Идеальная кандидатура в жертвы? Пожилой, белый, крупный?» «Об этом можете не беспокоиться», — сказал мистер Кругли. «Залезайте, шапка у вас есть?» «К сожалению, нет. Тогда мы сделаем небольшой крюк, и я куплю вам шапку и прихвачу еще что-нибудь к обеду. Напарник стоит пяти долларов, нет проблем». Они сели в машину и уехали. Я едва не вскочил, чтобы предостеречь Кроули, но я знал, куда он поедет, и знал, что они задержатся, чтобы купить еды и шапку. Конечно, я рисковал, но у меня был шанс добраться туда раньше их и спрятаться. Я хотел увидеть, что произойдет. Я добрался до берега меньше, чем за полчаса. Спуск от дороги к озеру здесь был довольно пологий, так что можно подойти к самому льду. Ни мистера Кроули, ни его опасного пассажира и вообще никого я не увидел. Кроме нас на озере никого не будет. Я спрятал велосипед в сугробе и притаился среди нескольких молодых деревьев. Если мистер Кроули и приедет, то точно сюда. Я присел и стал ждать. Озеро было подо льдом, как и предполагал мистер Кроули, припорошенное снегом на другом берегу. Возвышался небольшой холм, казавшийся высоким только по контрасту с гладью озера. Ветер хлистал, и его порывы становились видимыми, когда подхватывали снег и кружили его в воздухе. Я притаился и замер, глядя на поземку. Погибнуть в результате стихийного бедствия, будь то холод, жара или вода, самая нелепая смерть. Насилие — это страсть и реальность. Последние мгновения, когда сражаешься за свою жизнь, стреляешь из пистолета, сопротивляешься убийце, зовешь на помощь, сердце рвется из груди, тело насыщается энергией, ты на чеку, ты в сознании, и на это краткое мгновение ты более живой и в большей степени человек, чем когда-либо раньше. С природой все не так. Когда ты становишься жертвой стихии, происходит иначе. Движения становятся неторопливыми, мысли замедляются, и ты понимаешь, что твое тело – лишь механизм с трубками, клапанами, моторами, электрическими сигналами и гидравлическими насосами, и он нормально функционирует только в определенных условиях окружающей среды. Когда температура падает, машина выходит из строя, клетки начинают замерзать и трескаться, мышцам требуется больше энергии для совершения меньшей работы. Кровь течет слишком медленно и попадает не туда, куда надо. Чувствительность падает, температура внутри резко понижается, мозг посылает хаотичные сигналы, но твое тело слишком ослабело, чтобы их интерпретировать или им следовать. В этом состоянии ты больше не человеческое существо, ты даешь сбои, как двигатель без масла, который со скрежетом стирает свои части в тщетной попытке завершить Последнюю бессмысленную задачу. Услышав, как подъехала и свернула машина, я повернул голову и, прячась за деревьями, различил белый бью и Кроули. Бродяга вышел первым и мрачно уставился на озеро. Наконец распахнулась вторая дверца, и я услышал кашель Кроули. "Сто лет не ходил на зимнюю рыбалку", сказал незнакомец, скользнув взглядом в сторону Кроули. Еще раз спасибо, что взяли меня. — Да нет проблем, — ответил мистер Кроули, направляясь к багажнику. Он протянул незнакомцу удочку, контейнер с провизией, сетку, бур, два складных стула и закрыл багажник. У него в руках была еще одна удочка и маленький термос. — Я всего взял по паре, на всякий случай, — улыбаясь, сказал мистер Кроули то достаточно горячего шоколада, чтобы нам обоим не замерзнуть. — Ну, вы меня так накормили, что можете не беспокоиться, — сказал бродяга. — Мы здесь с вами, напарники. Что ваше, то мое. Что мое, то ваше. — Что ваше, то мое, — повторил незнакомец, и я почувствовал тревогу. — О чем только думает мистер Кроули. Брать с собой такого бродягу может быть смертельно опасно даже и не в таком уединенном месте, даже если на свободе не разгуливает убийца-психопат. Я посмотрел на руки бродяги, нет ли у него что-то вроде когтей, но руки были обычные. Может, он и не убийца? Но я умирал от любопытства и хотел увидеть, как он это делает. Тут я нахмурился, удивляясь самому себе. Неужели мне важнее увидеть, как орудует маньяк, чем спасти мистер Кроули? Я знал, что это неправильно. Будь я нормальный человек, способный к сочувствию, я бы сейчас вскочил и спас ему жизнь. Но я не был нормальным, поэтому я только смотрел. Мистер Крули осторожно двинулся вниз по склону к берегу озера. Следом пошел незнакомец. Я сжался в комок в моем укрытии за деревьями, стараясь быть как можно меньше и незаметнее. — Постойте минутку, — сказал бродяга, — кофе просится наружу. Он поставил контейнер, осторожно положил на него гудочку. — Я быстро! И пошел назад, вверх по склону, и я вжался в землю, в ужасе от мысли, что он пойдет помочиться к моим деревьям. Но он направился к зарослям, по другую сторону машины. Там лежал мой велосипед, он наверняка увидит его. Он так долго выбирал подходящее место, что в мою голову стали закрадываться подозрения. Я посмотрел на мистера Кроули и понял, что он думает о том же самом. Сморщив лоб, он перевел взгляд на озеро, словно это были гигантские часы, а он куда-то опаздывал. И мистер Кроули мучительно закашлялся. Я ждал, что бродяга в любую минуту заметит мой велосипед или вытащит из-за дерева бензопилу и с ревом бросится вниз. Но ничего такого не произошло. Он нашел место, которое его устроило, надолго замер, потом застегнул ширинку и повернулся. Он должен был практически споткнуться о мой велосипед. Почему же он ничего не сказал? Может, он знает, что я где-то здесь, и теперь просто ждет, когда представится возможность убить кроуль и меня? — Должен еще раз от всей души поблагодарить вас, — сказал бродяга. — Я перед вами в неоплатном долгу, и не знаю, смогу ли его отдать. Он рассмеялся. — Эта шапка лучшая, что у меня есть, и подарили мне ее вы. — Мы что-нибудь придумаем, — сказал кругли и снял перчатки, чтобы поскрести щетину на подбородке. Э, — Давайте так. Я заявлю свои права на всю хорошую рыбу, которую мы поймаем. — Он широко улыбнулся и вновь закашлялся. «У вас такой кашель, и все сильнее!» — заметил незнакомец. «Небольшая проблема с легкими», — сказал Крули, снова поворачиваясь к замершему озеру. «Скоро должно пройти!» Он шагнул на лед, пробуя его одной ногой. Бродяга спустился по склону, на мгновение остановился у контейнера, нагнулся, чтобы поднять его потом быстро кинул взгляд на дорогу и засунул руку в карман пальто. Когда он ее вытащил, в ней был нож, не раскладной или охотничий, а длинный, кухонный. Лезвие было покрыто ржавчиной и грязью. Похоже, он подобрал его на свалке. — Думаю, нам надо отправиться в ту сторону, — сказал Кроули, показывая на северо-восток. — Ветер повсюду сильный, но там самая глубокая часть озера и недалеко верховья реки. Под нами будет небольшое течение, а это хорошо для поклевки. Бородяга шагнул вперед. В правой руке он твердо держал нож, а левую выпростал в сторону для равновесия. Он был от Кроули на расстоянии вытянутой руки. Еще шаг, и он нанесет смертельный удар. Кроули снова почесал щетину. — Я хочу поблагодарить вас за то, что согласились составить мне компанию, — сказал он, снова закашлившись. — Из нас получится неплохая команда. Бродяга сделал еще шаг вперед. — У вас нет семьи, — сказал Кроули, продолжая кашлять, — а я едва дышу. Из нас двоих получится один более или менее полноценный человек. — Постойте, что-что? Бродяга остановился встревоженный не меньше меня, а Кроули в мгновение ока развернулся и нанес удар рукой без перчатки. Она каким-то образом удлинилась и потемнела. Ногти вытянулись, превратившись в острые белые когти. Первый удар вышиб из руки перепуганного бродяги нож, и он пролетел мимо того места, где я прятался среди деревьев. Второй удар кулаком по лицу сбил незнакомца с ног на заснеженную землю. Бродяга попытался подняться на ноги, но Кроули бросил термос и удочку и прыгнул на него, рыча, словно зверь. Сквозь перчатку на другой руке тоже вылезли когти. Теперь у ряда когтей прошлись по поднятой руке бродяги, срывая мясо с костей. Я больше не видел бродягу. Он глубоко погрузился в снег, но слышал его крик. Жуткий крик ужаса и боли. Кроули рычал, открывая рот полный сверкающих, похожих на иглы зубов. Еще два жестоких удара, и крик прекратился. Мистер Кроули присел над телом в облаке пара. Руки у него были нереально длинные, а не обыкновенные когти, красные от крови. Голова приобрела луковицеобразную форму и потемнела. Уши торчали в стороны, как лопасти. Челюсти распахнуты неестественно широко, так что обнажился ряд хищных зубов. Он тяжело дышал и постепенно приобретал свою обычную, знакомую мне форму. Руки укоротились, когти превратились в ногти, голова уменьшилась до привычных размеров. Мгновение спустя передо мной снова был прежний, совершенно нормальный мистер Кроули если бы не кровавые пятна на его одежде. Никто бы и не подумал, что несколько секунд назад он выглядел совсем по-другому и сделал то, что сделал. Он закашлялся, стащил продранную перчатку с левой руки и устало бросил ее на землю. Я смотрел на все это потрясенный. Ветер хлестал меня по лицу, а по ногам текло что-то теплое. Мистер Кроули был монстром! «Мистер Кроули был тем самым монстром!» Я слишком испугался, чтобы думать о том, как лучше спрятаться. Просто сидел и смотрел, не в силах шелохнуться от ужаса. К горлу подступала тошнота. На правой руке Кроули снова появились когти, и он стал сдирать с бродяги одежду. «Ишь ты! Хотел меня убить!» — пробормотал он. «А я тебе шапку купил!» Он вытянул обе руки, и лицо его исказило гримаса, а я услышал отвратительный треск. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Это ломались ребра. крули спустился по склону и на некоторое время выпал из моего поля зрения, а когда я снова его увидел, он держал в руках два бесформенных, окровавленных мешка. Легкие! Мистер Крули, Стал медленно расстегивать пальто, потом фланелевую рубашку, еще одну, третью. Скоро его грудь обнажилась на холодном ветру. Он заскрежетал зубами, тяжело задышал и закрыл глаза. Переложил выдранные легкие в левую руку, а правой, на которой были дьявольские когти, вскрыл себе брюшину ниже ребер. Я вскрикнул, когда сквозь сжатые зубы Кроули прорвался слабый стон но, похоже, он меня не слышал. Кровь брызнула из споротого живота, и ноги подкосились, но он удержал равновесие. Потрясение, которое я испытал, как будто прошло, но я был настолько ошеломлен увиденным, что теперь мог только смотреть. Мистер Кроули снова закашлялся, изнемогая от боли, и отчаянным движением затолкал легкие в свое распоротое брюхо. Упал на колени, и я увидел, как легкие исчезли внутри его, словно их туда засосало. Вдруг его глаза широко раскрылись, так широко, что я даже не думал, что такое возможно. Рот страшно задвигался в тщетной попытке сделать глоток воздуха. Что-то темное засочилось из раны, и он быстро погрузил в нее руку, вытащил другую пару легких, похожую на первую. Только эти были черные и больные, как в социальной рекламе. Черные легкие зашипели, выскальзывая из открытой раны, и Кроули уронил их на распростертое мертвое тело. Постоял несколько мгновений неподвижно, задыхаясь. Потом шумно вздохнул, как ныряльщик, появляющийся из воды в бассейне, и отчаянно хватающий ртом воздух. Он жадно вздохнул еще три раза, пока не смог дышать спокойно, в размеренном ритме. Правая рука постепенно превратилась в человеческую. Обеими руками он сжал рану, и края ее сошлись, словно застегнули молнию. Полминуты спустя его грудь была уже белая и без шрамов. Ветки надо мной дрогнули, и на землю упали снежные комья. Я прикусил язык, чтобы не вскрикнуть, и упал на спину в ложбинку между двумя деревьями. Теперь я не видел Кроули, но слышал, как он вскочил на ноги. Я представил, как он напрягся перед схваткой, готовый убить любого, кто стал свидетелем хотя бы части того, что он сделал. Я затаил дыхание, слушая, как он идет к деревьям. Но он не остановился и даже не взглянул в мою сторону. Кроули прошагал мимо и нагнулся, отыскивая что-то на снегу. Наверное, вылетевший из руки бродяги нож. Потом выпрямился и направился к машине. Я слышал, как он открыл багажник, зашуршал пластик, хлопнула дверца, и он пошел назад к телу ровной и уверенной походкой. Я только что увидел, как умер человек. Его убил мой сосед. Это было слишком. Я почувствовал дрожь во всем теле, хотя и не мог сказать. От страха или от холода. Попытался поджать под себя ноги, чтобы они не сотрясали кусты и не выдали меня. Не знаю, сколько я лежал там в снегу, слушая, как работает, и молясь, чтобы он не увидел меня. Снег был у меня в ботинках, на штанах и рубашке. Он пробрался под воротник и под пояс, и был обжигающе холоден, как лед, Я слышал шуршание пластика, стук костей, что-то снова и снова жидко хлюпало. Как будто прошло сто лет, я услышал, как Кроули тащит что-то тяжелое, хрипят напряжение, его ботинки цокали по льду озера. Второй шаг, третий, четвертый. Когда он сделал десять шагов, я очень медленно приподнялся и посмотрел между стволами деревьев. Кроули шел по льду, на плече у него был большой пластиковый мешок, за пояс заткнута пила для льда. Он шел медленно, осторожно, с опаской ставя ноги, сопротивляя сильному ветру. Его фигура становилась все меньше и меньше, а порывы ветра, колючие от ледяной пыли, яростно набрасывались на него, словно сама природа протестовала против того, что он сделал. Или какая-то темная сила? Радовалась его поступку. Он отошел на полмили и скрылся из виду. Я с трудом выбрался из укрытия. Ноги были как студень, а мысли путались. Я знал, что должен скрыть свои следы. Отломился с новую ветку и стал заметать отпечатки собственных подошв, отступая к велосипеду. Я видел, как это делают индейцы в одном из фильмов Джона Уэйна. Способ не идеальный но лучшего у меня не было. Добравшись до велосипеда, я поднял его и бросился огибать деревья с дальней стороны, надеясь, что Кроули не увидит мои следы так далеко от места убийства. Я добежал до дороги, прыгнул в седло и бешено закрутил педали. Нужно было добраться до города, прежде чем он вернется и догонит меня на машине. Сосны вокруг были темны, как рога демонов, а заходящее за кроны дубов солнца превращало голые ветки в кровавые кости.